Жил здесь, тётя Вирджи устроила так, что мы везде побывали. Лицо миссис Прескот помрачнело при воспоминании. Белинда тоже не забыла, как она журила свою подругу Вирджинию за то, что та позволяет молодому внуку прогуливаться по бостуну с прислугой. А теперь она пытается свести с той самой прислугой родного племянника. Миссис Прескот слегка покраснела. Я уверена, что там открылись новые выставки, дорогая, сладко улыбаясь, заметила Анна. А музыка, мой господин, бесконечна. Белинде пришлось согласиться. Она любила ходить на концерты и сожалела, что лишилась этого удовольствия. В настоящий момент я слишком занята, с улыбкой заявила она. Мне некогда ходить на концерты и в музеи, всё время уходит на то, чтобы устроить судьбу особняка маршала. Я об этом и говорю, дорогая, несколько нетерпеливо заметила пожилая женщина. Нет абсолютно никакой необходимости в том, чтобы ты загружала свою хорошенькую головку подобными вещами. Знающий муж обо всём позаботится. Затем, но тут в разговор вступил Мортон. Тётя Силия, я полагаю, что Мисс Дэвис сама решит, когда ей выйти замуж, и захочет ли она этого. — заявил он с большей храбростью, чем Белинда от него ожидала. — И я не смогу ее сопровождать, потому что в начале недели возвращаюсь в ель. — Но ты же сказал, ты сказал, что еще не решил! — резко заметила миссис Прескотт. — А сейчас решил! — упрямо ответил молодой человек. — Что ж, по-моему, пора подавать десерт. — Прикажешь позвонить Чайлсу? — Да. Миссис Прескотт с чрезвычайно недовольным видом потянулась к звонку, а Белинда едва заметно улыбнулась Мортону и кивнула. Ее уважение к нему сильно возросло, но она не чувствовала ничего, кроме вполне объяснимого удовлетворения. Наконец, с Белиндой связался адвокат Энтони Киттс. с которым она разговаривала ранее. В его письме говорилось только, что он собрал информацию о том, как можно использовать особняк маршала, и у него есть несколько предложений. Он хотел обсудить их с ней и потому попросил назначить время для визита. Белинда предложила несколько вариантов и попросила Виндзора позвонить в юридическую контору. С приближением назначенного времени она нервничала все больше и больше. Винзер открыл визиторию дверь и провёл его в библиотеку. Вскоре туда спустилась Белинда. Адвокат выглядел деловым, а у Белинды, когда она предложила ему сесть и сама опустилась в кресло напротив, пульс участился. Я много времени посвятил рассмотрению вашего вопроса, начал он. Белинда с волнением его слушала. Первое, что пришло мне в голову сиротский приют сказала адвокат. Белинда удивилась, почему она сама не подумала об этом, но после минутного размышления поняла, что в приюте должны работать специалисты. Однако этот великолепный особняк не самое подходящее место для приюта, продолжил Китс. Чтобы разместить здесь детей, пришлось бы убрать из комнат мебель и обставить их более просто, а также продать все изящные вещицы или выбросить. чтобы найти место для приютских эм, безделушек. Детям и этим прекрасным украшениям было бы сложно ужиться вместе. Беринда внимательно его слушала. Да, неразумно ожидать, что дети будут хорошо вести себя в такой обстановке. С другой стороны, ей бы не хотелось продавать все те вещицы, которые собрала миссис Стаффорд Смит, считавшая их неотъемлемой частью своего дома. Девушка покачала головой. Да, это не такая уж хорошая идея. А потом мне пришло в голову другое, продолжил мужчина. Может, устроить здесь нечто вроде консерватории? Консерватории? Да, чтобы здесь занимались музыкой и искусством, ответил адвокат. Ведь миссис Стаффорд Смит любила искусство, не правда ли? О, да, конечно, воскликнула Белинда. Но как? Вы можете устроить заведение для одарённых учеников? У вас есть музыкальная комната, где можно проводить занятия, библиотека и три или четыре свободных помещения, чтобы репетировать. В спальнях они будут жить. Мне кажется, это подходящее место для занятий музыкой. Белинда сидела, не шевелясь. Предложение было для неё новым и неожиданным. Или пусть дети изучают другие искусства, убеждённо продолжил адвокат. Если вы хотите, чтобы они рисовали, можно превратить переднюю гостиную в Но Белинда, покачав головой, прервала его. Она не хотела превращать дом во что бы то ни было. Она надеялась, что он останется таким, какой есть. Ну, тогда вы можете устроить здесь библиотеку. В этой части города она совершенно необходима. В передней комнате поместится читальный зал. В столовой и северной гостиной можно устроить дополнительные книжные шкафы. Но Белинда опять покачала головой. Вы уже говорили, что не хотите устраивать здесь музей, заметил мужчина, не скрывая разочарования. Белинда кивнула. Ей было неприятно думать о том, что дом превратится в аттракцион. Для любопытных зевак я бы хотела, чтобы здесь жили люди, и дом выглядел так же, как сейчас. Адвокат громко вздохнул. Мисс Дэвис, для этого придётся его продать, напомнил он. Кому нужен, кто захочет жить в таком огромном и вычурном доме? Да, для детей это место неподходящее, призналась Белинда. Здесь нельзя бегать, нельзя играть. Кроме того, будет затруднительно найти сотрудников. Не думаю, что всё это хорошо отразится на детях. Она скорее говорила сама с собой, чем сидящим перед ней джентльменом. Но он всё уже ответил. Вот именно, а ведь только дети нуждаются в подобном пристанище. Всем остальным есть где жить. Белинда грустно согласилась. Похоже, ее планам не суждено сбыться. — А вы правы, да, вы правы. Вздохнув, призналась она, в этом доме можно поселить только малышей или стариков. И тут она выпрямилась в кресле. — Вот именно! — взволнованно воскликнула она. — Вот именно! — Расстите удивился джентльмен. Престарелые. Надо устроить дом для бедных стариков. Это было бы идеально. Им понравится убранство, и нам не понадобится нанимать столько сотрудников, как для работы в сиротском доме. Они будут жить здесь в компании своих ровесников. Старички могут гулять по саду, сидеть на солнышке. У них будет библиотека и музыкальная комната. Прекрасно. Адвокат, сидевший напротив неё, пристально вглядывался в её лицо. Белинда пол была полна энтузиазма по поводу своей новой идеи. Наконец он медленно кивнул. "Да, у нас может получиться", решил мужчина, "если всё сделать правильно и осмотрительно". "О, да!" радостно воскликнула Белинда. "Сколько человек вы хотели бы здесь поселить?" спросил он. «Шесть, восемь...» «Нет, больше дюжины», — ответила Белинда. «А как вы найдете жильцов?» — засомневался он. «Не знаю, но в городских церквях наверняка известно о стариках, которые нуждаются в пристанище». «Им придется карабкаться по лестницам», — напомнил Белинди адвокат. «Наверное, можно построить лифт?» предложила она. Но это испортит убранство дома, предупредил Китц. Не обязательно устраивать его в переднем зале, возразила Белинда. Есть множество помещений, где можно это сделать, например, в северной гостиной или в библиотеке. Надо пригласить мастеров. Адвокат кивнул, хоть и несколько неуверенно. А как быть с сотрудниками? спросил он. Вы полагаете, что люди, которые здесь работают, согласятся с изменениями? Белинда стала серьёзной. Я говорила им, что планирую устроить в доме богоугодное заведение, медленно произнесла она. Но мне нужно обсудить с ними эту идею. Я не хочу идти против их пожеланий, ведь это и их дом тоже. Адвокат кивнул. Хотите, чтобы я объявил им о вашем решении? спросил он. Нет, нет. Я сама им расскажу, мне кажется, так лучше. В таком случае, я считаю, нам пока больше нечего обсуждать. Буду ждать, когда вы вновь со мной свяжетесь, сказал юрист, засовывая бумаги в кожаный портфель и поднимаясь с кресла. Да, я позвоню, уверила его Белинда. И спасибо вам, спасибо большое. Правда, адвокат не выглядел таким приятно взволнованным, как она. Винзер ожидал его у дверей библиотеки, чтобы проводить к выходу. Когда он закрыл за ним дверь, Белинта обернулась к дворецкому. Нам нужно собраться в северной гостиной, возбуждённо возвестила она. Попроси остальных прийти туда через 15 минут, и пусть Поттер приготовит чай. И Томас пусть приходит, если сможет. Впрочем, нет. Соберёмся не в гостиной, передумала Белинта. Потому что эта комната казалась чересчур торжественной. Хмм, соберёмся на, на задней веранде. Лучше встретиться с людьми там, где они чувствуют себя более свободно. Затем девушка вбежала вверх по лестнице, чтобы переодеться в простое платье. Она хотела, чтобы все понимали: спор идёт среди равных. Им предстоит решить важный вопрос, который повлияет и на их будущее. Когда Белинда пришла в назначенное место, слуги собрались на веранде. Некоторые выглядели немного обеспокоенными, увидев её. Казалось им немного не по себе, но Белинда постаралась их успокоить. "Потер, разлей, пожалуйста, чай", попросила она и села на ступеньку лестницы, чтобы смотреть на собравшихся снизу вверх. "Элла, не могла бы ты разнести пирожные?" предложила Белинда. Когда все удобно устроятся, мы перейдем к предмету обсуждения. Томас взял чашку чая и сел рядом с Белиндой на ступеньку. Макентер повалился на траву. Виндзор придвинул Поттер стул, помог сесть к ухарке и нерешительно уселся сам. Элла и Сара стояли, прислонившись к перилам. — Я уже говорил вам, что хотел бы сохранить особняк маршала в первозданном виде. Но каким-то образом его использовать, начала Белинда. Адвокат, которого я попросила подумать над этим делом, приходил сегодня сюда утром. Белинда поняла, что не обязательно об этом упоминать. Этот факт нёс скользнул от внимания домашних. У него было несколько предложений. Например, он сказал, что мы могли бы устроить консерваторию или художественное училище или библиотеку. Ну что-то в этом роде. Но при этом облик дома значительно бы изменился, а мне не нравится эта идея. Слуги одобрительно закивали. Кроме того, мы обсуждали возможность устройства приюта. Белинда заметила, что некоторые тревожно переглянулись. Но это также потребовало бы больших изменений. Ей показалось, что она услышала вздох облегчения. Я считаю, что самым разумным будет устроить здесь красивый Тёплый дом престарелых, предложила Белинда. Мы можем поселить здесь несколько человек, которые нуждаются в пристанище. Дом останется таким, какой есть. Изысканный декор доставит старикам удовольствие. Наши гости смогут прогуливаться по саду, греться на солнышке сидя на скамейках или оставаться в комнатах и заниматься рукоделием. Все, кто умеет будут играть на фортепиано или читать в библиотеке а самое прекрасное что почти всё останется по прежнему белинта оглядела лица собравшихся беспокойство сменилось сомнением а затем и одобрением и всё это за несколько минут винцер заговорил первым значит ли это что наше положение положение ваших слуг останется прежним моя госпожа Если вас это устраивает, ответила Белинда. Конечно, нам потребуется новые сотрудники, ведь здесь нужно будет кормить и заботиться о большем количестве человек. На лицах показалось облегчение. Я не хочу, чтобы кто-то копался в моих клумбах, проворчал садовник. Белинда рассмеялась. Мы этого не допустим, Томас, я обещаю, воскликнула она. Слуги заулыбались. Но нам нужны помощники на кухне и в прачечной. И ещё кто-то должен убирать дом. Мне кажется, мы все должны сесть и подумать, что нам нужно сделать и кто этим займётся. Потом мы наймём новых слуг. Но сначала я хочу узнать, что вы думаете о плане. Белинда смотрела то на одного, то на другого, но никто из слуг не осмеливался начать разговор первым. "Винзер, можно услышать ваше мнение?" наконец спросила девушка. В ответе Дворецкого не было и следа колебаний. "Наша жизнь никогда больше не будет прежней", ровно заметил он. "И это не изменишь. Уверен, что после всех раздумий вы выбрали наилучший план. И вы останетесь на прежнем месте?" Винзер кивнул. "Да, моя госпожа", подтвердил он. Хорошо, воскликнула Белинда с видным облегчением. Потер. Я столько прожила в этом доме, что не смогу его оставить, заметила женщина, готовая расплакаться. Я остаюсь. А вы, обратилась Белинда к кухарке. Та лишь кивнула, будто её переполняли слишком сильные чувства, чтобы выразить их вслух. Сара Я как раз собиралась с вами переговорить, мисс, ответила Сара, густо покраснев. Я собираюсь выйти замуж скоро. Я бы в любом случае не осталась. Она опустила голову и стала нервно шаркать ногой по дощатому полу веранды. О, Сара, воскликнула Белинда, быстро вскочив со своего места. Это чудесно. Я очень за тебя рада. И она поспешила обнять девушку. Похоже, все разделяли ее волнение. Слуги стали радостно переговариваться. Через несколько минут Белинда продолжила. «А ты, Элла, может, ты тоже выходишь замуж?» Элла покраснела. «Пока таких предложений не поступало!» Весело ответила она. «Я с радостью останусь!» «Томас?» «Вы с Макендером!» Продолжите ухаживать за участком, серьёзным лицом, но с искоркой в глазах спросила Белинда. Старый садовник заулыбался, а пёс пошевелился и положил голову на лапы. Белинда осмотрела собравшихся. "Я так благодарна, вы меня обнадежили", искренне сказала она. "Мистер Стаффорд Смит высоко ценила вашу помощь, и я тоже. Не представляю, что бы было с этим домом, если бы Не вы. Она помолчала, затем добавила: "А теперь нам нужно хорошенько всё распланировать". Потер. Я бы хотела обстоятельно обсудить с вами требования к персоналу. А вы, кук, расскажите, чего ждёте от помощников на кухне? У нас много хлопот, но сейчас мы, по крайней мере, знаем, что делать. Спасибо. Спасибо вам всем большое. Ещё раз обняв Сару, Белинда кивнула собравшимся, показывая, что все свободны. Следующая неделя в особняке протекала очень оживлённо. Надо было принять много важных решений, выполнить неотложные дела. Пришёл подрядчик, чтобы оценить возможность устройства лифта. Он придумал, как сделать лифт в задней части библиотеки. По его словам, устройство можно производить и вверху и внизу, и оно не испортит облик дома. Подрядчик немедленно приступил к работе. Белинда подумала, что будет очень рада, когда строительство подойдёт к концу, и можно будет всё убрать. Она чувствовала, что и для Потер это станет большим облегчением. Пока строили лифт, экономка буквально сходила с ума, постоянно вытирая пыль в своём кавычках доме. После долгих обсуждений они решили, что особняк способен вместить не более 10 новых жильцов. Это не нарушит присущий ему шарм и характер. Белинда надеялась, что найти постояльцев будет несложно. Было необходимо подписать юридические документы, предусматривающие все обстоятельства. Ей в жизни не приходилось видеть столько анкет и документов. Ей снились сны о том, как она барахтается в кучах бумаг, пытаясь глотнуть свежего воздуха. Да, приготовления потребовали усилий, но также доставили много радости. Белинда молилась о том дне, когда всё будет готово, и она сможет вернуться в родной дом. Белинда надела тщательно выбранный серый костюм. и приколола шляпку на поднятые вверх волосы. Затем посмотрела на себя в зеркало, надеясь, что выглядит зрелой и ответственной. Ей не очень-то хотелось в очередной раз идти в юридическую контору. В последнее время она не видит ничего, кроме документов и постановлений. Белинда чувствовала себя уставшей. «Когда же все это закончится?» – в сотый раз спросила она себя. Белinda предпочла бы, чтоб мистер Стаффорд Смит верил и заботу о своей собственности законным наследником, своим внуком. Затем Белинда сказала себе: "Но тётя Вирджи всегда была так добра ко мне, конечно же, я не откажу ей в ответной маленькой любезности". Девушка отвернулась от зеркала и спустилась вниз, чтобы посмотреть, подготовил ли Бинзер карету, ожидая по сторонам где пылыхали яркие осенние краски, она напомнила себе о том, что вскоре навсегда уедет из Бостона. Если всё пойдёт так, как она надеется, она отправится на запад в маленький городок в прериях ещё до того, как начнётся зима. Белинда глубоко вздохнула. Скорее бы домой. Да, ей придется заново привыкать к родным местам. Она, Белинда Дэвис, уехала оттуда молоденькой девушкой, а возвращается взрослой женщиной. Она побывала за границей, наслаждалась музыкой и театральными представлениями, ее манеры стали утонченными на восточном манер. Она стала старше. Родной город покажется ей совсем чужим. Нужно будет искать новое место в обществе и в церковной жизни. Но у меня всё получится, твёрдо сказала она себе. Она сделает это, потому что не хочет терять важное и ценное, что приобрела благодаря своим корням: семья, задушевная дружба, вера, любовь, терпеливость, забота о ближних, не зависящая от их положения или богатства. Белинда мечтала вернуться к простым правилам, которые определило её воспитание. Когда не доехали до конторы, Винтер помог ей выйти из кареты и пообещал, что вернётся через час. Белендра расправила юбки, проверила, на месте ли шляпка, и начала подниматься на второй этаж офиса. Доброе утро, мисс Дэвис, обратился к ней секретарь. Она так часто сюда приходила, что её знали по имени. Она кивнула и поздоровалась. Мистер Китц скоро придёт, сказал он. Белинта подошла к креслу в комнате ожидания и села. Действительно ли подготовка приближается к концу, спросила она себя, снимая перчатки. Всякий раз, когда мне кажется, что скоро всё завершится, приходится принимать новые решения, подписывать новые бумаги. Ох, я надеюсь, что это продлится недолго. Мисс Дэвис Гитс пригласил её к себе в кабинет. Он прямо-таки сиял и она решила, что ему удалось сделать больше, чем он рассчитывал. «Похоже, мы подготовили все документы, и теперь нам требуется только ваша подпись». Начал он, и Белинда почувствовала, что с ее плеч упала тяжелая ноша. <музыка> Уважаемые друзья!